Раздел 2. Культура и общество. Примечание. В данный раздел включены следующие работы писателя. Быть англичанином, а не британцем. Сбирайтесь вместе, о вы, старлетки. Фолклендские острова и предсказанная смерть. Быть англичанином, а не британцем. 1964. -й. Посмотри, как образно, как богато воображением английская поэзия. Но кто когда-либо слышал из уст англичанина? Как богаты воображением англичане. Майкл Маклайм Мойер Вот уже лет десять меня преследует мысль, как же трудно определить самую суть того, кто я есть, хотя не по собственному выбору. Я англичанин. Сразу же следует сказать, что «быть англичанином» довольно нечеткий образ бытия. Немногие из нас могут похвастаться чисто английскими предками, и тем не менее, английскость – это нечто большее, чем результат жизни, прожитой главным образом в Англии. По собственному разумению, я бы определил это так. Чтобы быть англичанином, нужно, чтобы по меньшей мере двое из четырех твоих дедов и бабок были англичанами, чтобы хоть половину жизни ты прожил в Англии, чтобы образование ты получил в Англии, и, разумеется, чтобы твоим родным языком был английский. Но более всего, как я полагаю, это означает признание и приятие тобой на любом социальном уровне недостатков и достоинств специфических форм английскости, о которых пойдет речь в этих заметках. Все чаще и чаще я воспринимаю свое «британство», как поверхностное преобразование моей фундаментальной английскости. Новый фасад, неуклюже приляпанный к гораздо более старому зданию. «Британия» — паспортное слово, удобное организационно и целесообразное политически. Во всех ситуациях личного порядка, важных мне самому, я англичанин, а не британец. И «Британия» представляется мне теперь, когда я ретроспективно вглядываюсь в нее словом-лозунгом, оказавшимся наиболее полезным нам — Когда наш исторический долг требовал, чтобы мы стали мощной военной державой, и патриотизм был для этой цели весьма существенной эмоциональной силой. Британец периода расцвета империи всей душой верил, что Британия есть и должна быть сильнее любой другой страны мира. Однако истинный англичанин никогда от души в это не верил. Его губительным идеалом всегда был и остается идеал полуплатонический — жить. в самой справедливой стране в мире, не в самой сильной. Этот губительный идеал кроется также, по вполне очевидным историческим причинам, и в самой сердцевине существования Америки. Война 1775-81 годов шла между английским стремлением к справедливости и британским требованием беспрекословного подчинения. И действительно, величайшим в наше время выражением этого английского стремления к справедливости стала Декларация Независимости. Однако озабоченность Георгианской, а затем и Викторианской Британии, а ныне и Америки XX века, созданием военной, империалистической или криптоимпериалистической мощи может быть хотя бы отчасти оправдана тем фактом, что англосаксы, как известно, традиционно практичны и прагматичны. Мы всегда полагаем, что потенциально самая справедливая страна в мире, изобилующим потенциально несправедливыми странами, способны выжить только тогда, когда она достаточно сильна, чтобы сдерживать дракона. Недаром ведь наш святой покровитель и заступник – святой Георгий. Шовинизм, природная агрессивность, способность наслаждаться запугиванием других, несомненно, играют некоторую роль в нашем восхищении силой и властью. Но лучшие представители английской и американской политической мысли всегда признавали, что это стремление к силе и власти – по сути своей, есть стремление к единственному, в нашем-то несовершенном мире, средству достижения справедливой цели. В их наилучшем выражении и сама идея, и историческая реальность Британии оказались проявлением этого стремления. Неспособность признать этот последний мотив – один из величайших недостатков марксизма. Если бы мы верили только в силу и власть, силу и власть как самоцель, Тогда англо капитализм и в самом деле нес бы в себе семена своей собственной гибели. Но поскольку в действительности то, к чему мы стремимся, чего пытаемся достичь посредством силы и власти, это справедливость, наш капитализм излечим, он может быть преобразован. Он обладает собственной самокорригирующей диалектикой, в нем есть весьма внушительные противоположности самому себе, такие, например, как свобода слова и все существующие гарантии защиты личности, характерные для нашего права, и доказательства его способности транспонироваться в лучшую тональность, ясно видится в таких недавних достижениях, как государство всеобщего благосостояния и новый курс. Короче говоря, грязные английские средства всегда в конце концов получают отличную возможность очиститься изнутри, благодаря добродетельности английских целей. Вот это очищение и прямо-таки пуританская увлеченность идеей справедливости и есть для меня квинтэссенция английскости. Это объясняет, почему большинство других народов так любит нас всех в целом и так не любит каждого по отдельности. Мы, хочешь не хочешь, стоим за что-то хорошее, но подобно всем тем, кто твердо стоит за что-то хорошее, мы не так уж приятны в общении с остальным человечеством. Более того, несколько перехлестывая с правилами честной игры, Мы позволили остальному миру отыгрываться на нас за то, что мы так ужасающе, так фригидно справедливы, подобно Минерве. Другие народы тратят уйму времени, идентифицируя себя и друг друга. Однако все соглашаются с тем, что англичанам нужна не столько идентификация, сколько реконструкция. Один из самых первых иностранных джентльменов, составлявших о нас отчет, заметил с ухмылкой, что мы суть «non angli set ангели. Не англы, но ангелы. То есть, иными словами, ханжи все до единого и очень мало подходим для приличной неанглийской компании. Однако я думаю, что главное наше преступление в глазах иностранцев то, что мы как раса не просто высокомерно справедливы, но к тому же, по сути, своей не идентифицируемы, менее всех других европейцев поддаемся определению, хотя и не являемся самыми вероломными из них. Это неопределяемость или противоречивость отчасти вызвана великой английской дилеммой, а отчасти самой основой механизма английской ментальности. Великая английская дилемма – это расщепленность английской мысли между зеленой Англией и красно-бело-синей Британией. Я собираюсь использовать оставшееся пространство этих заметок для того, чтобы попытаться дать определение этим двум полюсам. Веками англичанам приходилось смириться с агрессивным национализмом трех остальных четвертей, составляющих вместе с ними Соединенное Королевство. Эти три страны так никогда и не простили Англию за то, что она когда-то их завоевала. Не простили по той, разумеется, причине, что в тот самый миг, как они это сделают, им придется отказаться от отмщения. Они чувствуют себя счастливее всего, когда работают кулаками. А англичане, как хорошо известно любому исследователю феномена самобичевания, в свою очередь чувствуют себя счастливее всего, когда их молотят кулаками. Британия внутри себя существует за счет некоего симбиоза нелюбви и готовности быть нелюбимой. Как неоправданно может быть нелюбовь кельтов к нам, нелюбовь эта всегда оказывается им так или иначе выгодна. Всякий шотландец, желающий править, всякий ирландец, желающий сатирически высмеять, Всякий уэльсец, желающий петь, короче говоря, всякий охотник до да денег и славы, обрушивается на Лондон и, если хоть самую малость знает свое дело, щедро вознаграждается. Вдобавок, он может столь же щедро вкусить от английских идеалов и ими заразиться, но создается впечатление, что на такой риск каждый идет весьма охотно. Эта многовековая узурпация не англичанами функций правления, критики и развлечений Англии есть результат еще одной типичной английской черты – любви к третейскому судейству, то есть стремление утвердить некие принципы, а затем наблюдать, как другие им следуют. Британию можно было бы, в порядке рабочей гипотезы, определить так – кельтский гений и любовь к действию, явленные на поле высочайших английских принципов. Я ни в коем случае не сторонник Малой Англии. Совершенно очевидно, что человек есть существо федеративное, А права государств в процессе эволюции становится делом все более безнадежным. Породнение отдельных стран, слияние их в блоки зашло уже довольно далеко, а в Соединенном Королевстве только горстка лунатиков в кельтской ночи по-прежнему задает кошачьи концерты, требуя самоуправления. Пришло время, когда стало административной и политической необходимостью говорить о том, быть ли нам британцами, и мучительная переоценка статуса мировой державы, которую нам, англичанам-британцам, пришлось пережить после 1945 года фактически позволяет нам теперь снова стать в гораздо большей степени англичанами. Другие три страны всегда брыкались, не желая применять к себе понятие «британец», и поскольку это мы несем ответственность за возникновение самой идеи, мы вот уже много лет всерьез относимся к ответственности за ее дальнейшую судьбу. Мы всегда чувствовали, что обязаны показать другим, как быть британцами, и это обострило нашу Теперь уже утратившую злободневность шизофрению. Шотландцы, уэльсцы и Ирландцы не более, но и не менее англичане, чем австралийцы или американцы. В Соединенном Королевстве просто имеются дополнительные факторы географической близости и совместных институтов только и всего. Нам приходится быть британцами, а мы хотим быть англичанами. Мы так эмоционально воспринимаем, например, распад империи или нашу помолвку с Европой. И все это идет настолько вразрез с нашими партийными и классовыми устремлениями именно потому, что наша английскость все еще борется с нашей британскостью. Та же амбивалентность уже давно проявляется и в нашей литературе. Что же такое красно-бело-синяя Британия? Это Британия Ганноверской династии и викторианского и эдвардианского веков, Британия империи, деревянных стен и тонкой красной линии, гимна правь Британия и воинственных маршей Элгара, Британия Джона Буля, Пуны и Соммы, старой системы закрытых школ с розгами и мучительством младшеклассников старшими, Британия Ньюболта, Киплинга и Руперта Брука, клубов, кодексов чести и конформизма, неизменяемого стейтес-квоу, островного шовинизма внутри страны и высокомерия за ее пределами, Британия Патерфамилес, каст лицемерных речей и ханжества. Примечание. Патерфамилес. Глава семьи. Отец семейства. Ни в одной из крупных политических партий умеренное большинство уже не поддерживает концепцию имперской Британии. Британии, где никогда не заходит солнце. Концепции, которая по меньшей мере лет 20 как застряла где-то в прошлом. Но она создает некое послесвечение, часто пронизывающее наше настроение, вызывая ностальгию. Она препятствует настоящему, и что хуже всего – все еще затмевает зеленую Англию. Мне думается, у зеленой Англии есть две главные составляющие, и обе они объясняют наше маниакальное стремление к справедливости. Одна из них в равной степени относится и к другим членам Соединенного Королевства. Это тот факт, что Англия по существу своему – остров. Мы всегда были народом, который глядит на все с другого северного берега, занимает позицию позади крикетных ворот. Как со времен Монтескье отмечали многие писатели, место нашей стоянки на земном шаре позволяет нам быть наблюдателями, даже порой довольно часто заставляет нас становиться наблюдателями в большей степени, чем участниками происходящего. Кроме того, это в основном позволило нам стать пионерами права и демократии и объясняет по меньшей мере один элемент нашего знаменитого, печально знаменитого ханжества. Мы нисколько не святей других, просто географически счастливее. Эта счастливая географическая случайность в единении с манией справедливости может служить еще и объяснением нашей потребности эмигрировать, нашей любви к эмиграции в любых возможных формах. В качестве пионеров, колонистов, мореходов, проконсулов, освободителей, отвергнувших роль пассивного наблюдателя, людей, влюбленных в юг, как Норман Дуглас и Роберт Грейвс. беглецов от двойных стандартов родной земли, как Байрон, Дэвид Герберт Лоуренс и Даррелл. Причина эмиграции часто могла быть националистической, британской или индивидуалистической, эгоистичной, но характер эмиграции гораздо больше зависел и до сих пор зависит от ее английскости, то есть распространения и поддержания нашей концепции справедливости, чем от ее британскости, то есть стремление распространить и поддерживать имперские идеалы – Идеал господства одной расы над другими, или даже от ее индивидуалистичности, то есть просто желание жить за границей. Другая и гораздо более специфическая составляющая зеленой Англии – это пережиток в английском мышлении примитивной, но могущественной архетипической концепции справедливого разбойника. Справедливый разбойник – предок доброго третейского судьи. Это человек слишком эмпирический. слишком независимый и слишком способный объективно сравнивать, чтобы жить с несправедливостью и ее сносить. Робин Гуд для «Зеленой Англии» то же, что Джон Буль для красно-бело-синей Британии. Весьма симптоматично для той мертвой хватки, в которой Британия зажала воображение англичан, что Робин Гуд сегодня сведен на уровень сюжета для комиксов и детских телевизионных сериалов, вместо того, чтобы стать первейшей вдохновляющей идеей, для истинно английского гения уровня Бриттона, Осборна или Нолана. Но эта неспособность разглядеть, чем должна была бы стать для нас легенда о Робин Гуде, возникла далеко не сегодня. В руках Ритсона и Перси в весьма интенсивно британском 18 веке Робин Гуд стал фигурой из выспренных баллад, кастрированным ближайшим родственником сегодняшней картонной вырезалки с коробки овсянки для завтрака. И все же эта легенда – единственная национальная легенда, которую знали каждый англичанин и каждая англичанка, начиная по меньшей мере с 1400 года. Существует лишь одна столь же повсеместно известная история – история Христа. И я полагаю, что Робин робингудизм есть практическое пресуществление назыриянского христианства, вера в то, что жизнь слишком коротка, чтобы в одиночку нести ту самую, уставшую от ударов, другую щеку. Кем был Робин Гуд, что он в действительности делал в густом и темном подлеске истории, не столь важно. Важно то, кем его сделала народная история. Он человек, который, встав перед выбором, смириться с несправедливостью или уйти в леса, всегда ищет убежище среди деревьев. Робин Гудизм, по сути своей, есть критическая позиция, не удовлетворяющаяся бездействием. Робин Гуд перестает быть Робин Гудом, как только выходит из-под деревьев примирителем или победителем. подобно Фиделю Кастро. Сущность Гуда в том, что он бунтует, а не властвует. Он есть противодействие, а не пассивное утверждение чего бы то ни было. С тысячи года деревья и леса в Англии безостановочно исчезают. Все, что у нас осталось, это там и сям уцелевшие призраки былой реальности, заросшие сами страны, где белка могла промчаться от Северна до Уоша, ни разу не коснувшись земли. А что же сделали мы? Мы перенесли Англию лесов в наши мысли. Наша каждодневная рутина, наши лица, социальные установления и условности, почти все это внешне в нас, ставшее пленником нашего извечного врага, Нотингемского шерифа, власти то бишь. Но мысли наши по-прежнему обращены к лесу и помогают нам каждому по-своему оставаться в самой английской нашей сути справедливыми разбойниками. Процесс этот может вызвать и вызывает нарекания. испытывающие к нам давнюю неприязнь чужестранцы, такие как французы и шотландцы, конечно, разглядят еще один источник нашего ханжества в привычном нам исчезновении, уходе в метафорические зеленые леса, в способности укрыться за маской, симулирующей согласие, когда мы не согласны, улыбаться, когда мы испытываем ненависть, говорить нечто абсолютно противоположное тому, что мы на самом деле имеем в виду. Однако тот же самый отроду укоренившийся обычай уходить, отходить в сторону основной механизм нашей ментальности позволяет нам быть самыми самокритичными людьми в мире, самыми сознательными и чуть ли не самыми терпимыми. В какой-то степени то, от чего мы отстраняемся, есть всегда тот аспект нашей сути, та компрометирующая нас публичная репутация, что мы отчасти из-за личной лености, отчасти в силу исторических и социальных обстоятельств сдались на милость нотингемского шерифа. Мы англичане. Суть прежде всего справедливые, или по справедливости оправданные, разбойники, противостоящие определенной части самих себя и только потом уже всем другим. Характерным примером здесь может служить гиперангличанин Макс Биербом, неустанный разоблачитель и неспровергатель авторитетов, таких как Королевская семья, Киплинг, Шоу, Уэллс. Критик всех и всяческих, с точки зрения истинного приверженца зеленой Англии, Форм британской вульгарности. Но прожив долгие годы в Рапалло, Макс не утратил горячей любви к Англии и не перестал быть англичанином. К примеру, он никогда карикатурно не изобразил ни одного итальянца. Макс, конечно, был Денди с присущими Дэнди-недостатками, однако он принадлежал к той линии, что тянется через Роуленсона и Гилрея к Свифту, самому английскому ирландцу из всех когда-либо живших на свете. и которая сегодня с наибольшей очевидностью продолжается в Кингсли Эмисе. Главное сохранить Англию и английскую справедливость суждений в чистоте, то есть независимыми, непретенциозными, претенциозными, не не имперскими, одним словом, не британскими. У Макса и Кингсли Эмиса, как и у бесчисленных других крупных и некрупных английских художников и писателей, мы видим всю ту же озабоченность. которая и способствует и мешает их творчеству ведя порой к триумфам а порой к провалам как быть строго критичным не впадая в претенциозность иными словами как судить не вызывая ответного осуждения разумеется это проблема из разряда неразрешимых но столь свойственная ей неразрешимость возможно и создает то напряжение что кроется в самом сердце нашего искусства в лучших его образцах разумеется уход в сторону То движение, но вовсе не обязательно проявление высокой морали. Очень многие из наших наименее привлекательных черт и порождаются той легкостью, с которой нам удается роль Чеширского кота, тысячеликого счастливчика Джима. В идеальном виде Робин Гудовский уход в леса предпринимается для того, чтобы собрать силы и восстановить справедливость. Пурмье Примечание: чтобы разбежаться и получше прыгнуть. А на деле это может быть просто для того, чтобы наблюдать несправедливость из безопасного укрытия, из-под деревьев. Так мы каждый год слышим о преступлениях, которые могли бы предотвратить прохожие или те, кто случайно видел происходящее. Десять человек видят, как кто-то тонет, ни один не примется действовать. И вовсе не из трусости, из-за того, что они англичане. Совесть англичанина слишком часто удовлетворяется актом внутреннего неодобрения. наше национальное заблуждение заключается в том что такой акт что то действительно значит мы страдаем чем то вроде вялости этики некоего морального запора огромное значение придается нашей любви к традициям нашей нелюбви к новациям но значительная доля нашего отношения к событиям которые впрямую нас не затрагивают на самом деле есть самое обыкновенное равнодушие убежденность в том что раз мы молча уже вынесли о них свое суждение Мало что можно сказать в пользу произнесения этого суждения вслух, в пользу реального действия. Наша столь блистательно высмеиваемая любовь к беседам о погоде с малознакомыми людьми — это просто не любовь к беседам с малознакомыми людьми о чем-либо более серьезном, по большей части из-за того, что такая беседа может открыть чужаку наше тайное убежище в лесу. Невозможно проникнуть в штаб-квартиру Робин Гуда, не предъявив надежных верительных грамот, убедительных доказательств дружбы или, на худой конец, вражды. Характерный пример такой решимости уходить в сторону можно видеть у уикемистском взгляде на жизнь. Умение вести себя делает человека человеком. Уикемист, а такие найдутся в любой социальной группе, выказывает весьма типичное и несколько глуповатое раздражение, если его вынуждают достаточно эмоционально выразить собственное мнение, что казалось бы совершенно нормальным, у представителя любой другой расы. Он не просто почитает, он создает себе кумира из здравого смысла, и невмешательства. Он всегда сумеет увидеть хорошую сторону в плохом. Если человек хочет принимать наркотики, что в этом такого? А любое эмоциональное выражение мнения с чьей-либо стороны немедленно вызовет у него сильнейшее подозрение, а то и враждебность. Большинство англичан, опять-таки на всех социальных уровнях, хотя средние и высшие подвиды более всего в этом повинны, получают острейшее удовольствие от того, что они англичане, то есть эксперты в деле ухода в сторону. Ничто не может быть нам приятнее, чем не сказать того, что мы на самом деле думаем. Есть несколько способов играть в нашу излюбленную игру «Вождение чужаков за нас. Мы высказываем мнение, в которое сами не верим. Мы отрекаемся от тех, кого на самом деле поддерживаем, Мы молчим в ответ на просьбы высказать свое мнение. Мы уклончивы, когда нас побуждают к чему-то. Мы сознательно высказываемся туманными намеками и невразумительными обиняками. Таков наш дар компромисса. И все это время мы не перестаем наблюдать, как наши собеседники теряются, безнадежно заблудившись среди деревьев, как они, спотыкаясь, бросаются вслед за заехом то в одну сторону, то в другую, или принимаются стрелять по теням, И в конце концов, в девяти случаях из десяти, дело кончается новым острым приступом англофобии. В десятом случае они получают документы о натурализации и становятся еще более искусными в этой игре, чем мы сами. Что со всей очевидностью доказывают Конрад, Генри Джеймс и Томас Стернс Эллиот. Время от времени кто-нибудь из них натыкается на нас настоящих, И наша злобная ненависть к королевской власти, или к рабочему классу, или к охоте на лис, или к противникам охоты на лис, или к чему бы то ни было вообще, наша страстность и энтузиазм в пристрастиях и антипатиях глубоко их потрясают и обычно вызывают чувство обиды. Это потому, что скрытый смысл нашей изворотливости, как и той, другой, скрытой нашей жизни, не так уж трудно обнаружить. Мы играем в эти игры с чужаками потому, что не испытываем доверия ни к обычной обстановке социального общения, такой как обед или вечеринка с коктейлями, как месту для серьезного разговора, ни, хуже того, к способности других людей обсуждать что-либо всерьез. Наш протестантизм, наш нонконформизм, есть, разумеется, производная от нашей концепции справедливого разбойника, до той степени, что социализм становится результатом инакомыслия, выражаясь в реформах, чертизме, бредлоизме, трэд и прочее-прочее. Так что вполне очевидно, что движение вигов-лейбористов-демократов более близко и характерно, или было более характерным для «зеленой» Англии, чем движение тори-консерваторов-республиканцев, для которых характерна, или была характерна, враждебность к переменам в статус-кво. Мы вполне очевидно достигли такой исторической точки, когда становится трудно определить, Не слишком ли быстро идет наше развитие в некоторых областях? Короче говоря, прогресс не обязательно может быть прогрессом. Но как только инакомыслие любого толка приходит к власти, оно превращается в Робин-Гуда, вышедшего из-под деревьев, и где-то вновь новые Робин-Гуды, которых создает новая власть, будут уходить в леса. Ничто из сказанного мною до сих пор не может характеризовать англичан, если не считать случайных примеров справедливости, которые они порой добиваются. иначе как старых, резонерствующих и лживых людей, то есть именно таких, какими и хотят видеть всю нашу расу некоторые иностранцы. Все это вовсе не объясняет наших достижений в искусстве, особенно в поэзии. Не объясняет и многих черт, которые проявляются истинными англичанами наедине с самими собой. Среди дерев – тех черт, которых не может игнорировать ни один серьезный наблюдатель, в отличие от наблюдателей поверхностных, совершающих эту ошибку. Я имею в виду такие хорошие и плохие вещи, как богатство нашего воображения, чувство юмора, меланхоличность, холерический темперамент, чувство горечи, сентиментальность, собственнический инстинкт, нашу искренность, чрезмерную и осложненную сексуальность, способность глубоко погружаться в личные переживания. Все характерные черты, как можно заметить, нашедшие свое выражение в одном из самых откровенно английских документов – в сонетах Шекспира. Истина. конечно, заключается в том, что зеленая Англия – концепция гораздо более эмоциональная, чем интеллектуальная. Глубоко-глубоко в лесах наших душ все еще живут тайны, и люди в зеленом пляшут, охотятся и бегут. А с точки зрения современной психологии, приверженность к зеленой Англии сказывается в нашей склонности к уединению, в переживании своих эмоций, стремлений, желаний, своих излишеств и экстазов вдали от всех, в четырех стенах, за семью замками, в укрытии сегодняшнего кодекса кодексов, корректного поведения в обществе. Во всех происходящих у нас громких судебных делах и скандалах нас более всего возмущают не факты, относящиеся к делу, но сам факт существования такого дела. То, что очередной Пальмерстон совершает скрытно, хотя это всем известно, ровно ничего не значит, но то, в чем публично изобличают профьюма, значит очень много, практически все. На свету, на поляне, в лесу мы становимся конформистами, чопорными и холодными, говорим штампами, во тьме и уединении мы эксцентричны, романтичны и творим новые слова. Несмотря на то, что свидетельства существования этого другого мира видны повсюду в нашем искусстве и в наших зрелищах, мало кто из иностранцев когда-либо смог по-настоящему понять, что мы, в большей степени, чем многие другие расы на Земле, проживаем две разные эмоциональные жизни одновременно. Одна проходит на глазах у натингемского шерифа, другая — с Робином, под древом зеленого леса. Никакая другая раса не может или, по всей вероятности, не хочет осознать, какое наслаждение доставляет дополнительность этих двух способов существования, это наша наркотическая потребность в таком напряжении, в сохранении в неприкосновенности двух таких противостоящих друг другу миров. серого и зеленого. В искусстве художников Зеленой Англии по-разному присутствует в творениях Хогарта и великих карикатуристов у Блейка, Констебля, Бьюика, Палмера, Тернера, Сазерленда, у Нэшей и Бекона. Она звучит в народной музыке, в музыке Элгара, разрывающегося между Британией и Англией, и очень чисто у Бритона, ярко и буквально выражено в Геликоне Англии у Клера, Джеффериса, Гарди, Хадсона. Метафорически, у Филдинга, Смоллета, Джейн Остин, у сестер Бронте, Лоуренса, Форстера, блестящий и глубоко в странном творении поляка Джозефа Конрада «Сердце тьмы», более английском, чем удалось бы просто англичанину. Философия это у нас выражается в эмпиризме, нетерпимости к метафизике, в том, что мы предпочитаем логический позитивизм воздушным замком. Вправе? в нашей сложной системе гарантий защиты личности от несправедливости государства. Многое в Новой Англии унаследовано от Англии зеленой. Это видно у Таро и Готтерна, у Эмили Диккенсон в Билли Бадди. Марк Твен тоже был наделен весьма характерной ненавистью претензиозности, высокомерию, зазнайству, излишеством всякого рода. Даже герой Дикого Запада, человек, в один прекрасный день вынужденный взять закон в собственные руки, Есть прямой потомок Робин Гуда. Зеленая Англия, буквально зеленая в наших ландшафтах. В настоящий момент эта ее зеленость не очень-то в моде. Нас гораздо больше влекут обжигающие скалы юга и еще более обжигающий черный цинический опыт континентальной Европы. Но выбора у нас нет. Англия это зелень, вода, плодородие, неопытность это в большей степени весна, чем лето. Ни исторически, ни психологически. Мы не можем быть циниками, шпенглерианцами, каэтистами или мучениками. Ни одна раса, сумевшая превратить Мейозис в столь высокое искусство, не может искренне верить в то, что этот мир – самый худший из всех возможных миров. Разумеется, он вовсе не абсолютно самый лучший, но и так сойдет. А наше дело – справедливо его реформировать или хотя бы добиться, чтобы справедливые реформы были возможны в будущем. Англичанины из «Зеленой Англии» таким образом – отличает прежде всего эмоциональная наивность и моральная восприимчивость. Из-за этого любой англичанин, путешествующий за границей, должен порой чувствовать себя словно подросток среди взрослых. Хорошо нам подсмеиваться над политической коррупцией, тоталитаризмом, неуплатой налогов, демагогией и прочими грехами, переходящими у иностранцев из поколения в поколение. Но ведь за этой усмешечкой, за маской видавшего виды скептика, Робин Гуд, скрывающийся в нас, Вечно стремится в леса. Мы презираем чувство тошноты, которое вызывает у нас деяния римлян в Риме. Мы ненавидим этот наш слабый желудок, эту слабую голову, что не выносит высот несправедливости и беззакония. Но от этого никуда не денешься. В этом наше главное достоинство и наша уязвимость. Мы природные распространители справедливости. Для нотингемских шерифов мы являемся чем-то вроде расползающейся сухой гнили. в здоровом и крепком доме укоренившейся несправедливости. Мы способны вызывать такое же раздражение у чужаков, какое должно быть вызывал у Афинин Сократ, с его своеобразным юмором, острым чутьем на лицемерие, с его постоянными каламбурами и отказом говорить так, как положено говорить Геру, доктору философии, а ведь они, Афиняне, просто хотели и дальше жить той жизнью, к которой привыкли, такой, какой она была всегда. И только в одном мы можем считать себя совсем взрослыми, в моральном суждении, но именно этого миру от нас и не нужно, хотя мы должны постоянно требовать этого от мира. Да, мы резонеры. Но мир закрытых и закрывающихся обществ отчаянно нуждается в своих резанерах. Мы глядим дальше закона, глубже права. Мы знаем, что справедливость всегда больше права и глубже права. Глубже в определениях, глубже в применении на практике и глубже в нашей истории. Такова зеленая суть нашего развития. Мы обречены оставаться зелеными во всех смыслах этого слова.